Второе. Джаред упал на барный стул у кухонной стойки и проглотил, не запивая, две таблетки аспирина из пузырька, которые его мать держала у вазочки с мелочью. На столешнице лежала записка от Антона Дубчика по поводу вязов во дворе с именем древесного хирурга, которого он рекомендовал. Джаред долго смотрел на этот листок, какому хирургическому вмешательству подвергали деревья. Кто научил Антона Дубчика почти имбецила грамотно писать? Да еще таким четким, красивым почерком. Он ведь чистил бассейны. Что он мог знать насчет деревьев? Неужели состояние и здоровье двора семьи Норкрас вновь будут иметь какое-то значение? Будет ли Антон продолжать чистить бассейны после того, как все женщины этого мира уснут? А почему, собственно, нет? Мужчинам тоже нравилось плавать. Джаред потер глаза грязными кулаками и сделал несколько глубоких вдохов. Ему требовалось успокоиться, принять душ, переодеться. Ему требовалось поговорить с родителями и поговорить с Мэри. Зазвонил домашний телефон. Звук был... Странным и незнакомым, он звонил крайне редко, разве что в годы выборов. Джаред потянулся к телефону и, конечно, сбросил его на плитки пола по другую сторону кухонной стойки. Трубка разбилась, крышка с треском отлетела, батарейки покатились по полу. Он пересек гостиную, то и дело хватаясь за мебель, чтобы не упасть, взял другую трубку со столика у кресла. Алло, Джаред? «Он самый!» Джаред со вздохом облегчения плюхнулся на кожаное кресло. «Как жизнь, папа?» Едва слова с губ, он понял. «Да чего это, глупый вопрос!» «Ты в порядке? Я звонил тебе на мобильный. Почему ты не отвечал?» Голос отца звучал напряженно и неудивительно. Едва ли дела в тюрьме шли хорошо. В конце концов, это была женская тюрьма. И Джаред не хотел, чтобы отец тревожился из-за него по очевидной причине. Разразился беспрецедентный кризис, так что у отца хватало забот и без сыновних проблем. Конечно, эта причина была мнимой, а настоящая состояла в том, что ему было стыдно. Эрик Блас надрал ему задницу, его телефон сломали, а перед тем, как захромать домой, он лежал в кювете и плакал. Об этом он точно не хотел говорить отцу, но не хотел и говорить, что все хорошо, потому что это было неправда, и ему не хотелось, чтобы его спрашивали, как он себя в связи со всем этим чувствует. Как он себя чувствовал? Хреново! В школе я упал с лестницы, Джаред откашлялся, не смотрел под ноги, разбил мобильник поэтому ты не мог до меня дозвониться. Извини. Я думаю, гарантия еще не закончилась. Схожу в райзон и... ничего не сломал. Вообще-то сильно вывихнул колено. — Это все? Только колено? Скажи мне правду. Жара задался вопросом. Мог ли отец что-то знать? Вдруг кто-то видел случившееся?» От этой мысли ему скрутило желудок. Он догадывался, что сказал бы отец, если бы знал, сказал бы, что любит его, что Джаред не сделал ничего плохого, сказал бы, что плохо поступили другие парни. И да, отец захотел бы убедиться, что Джаред осознает свои чувства. — Разумеется, все. С чего мне лгать? — Я ни в чем тебя не обвиняю, Джер. Просто хотел убедиться. Я очень рад» что, наконец, до тебя дозвонился и услышал твой голос. Все очень плохо, ты это знаешь, верно? Да, слышал новости. Более того, видел новости. Старая Эсси под навесом, жуткая белая маска, облепившая ее лицо. Ты говорил с Мэри? После ланча нет. Джаред добавил, что собирается позвонить ей в ближайшее время. Хорошо. Отец объяснил, что не знает, когда будет дома, а маму вызвали на работу, так что ему, Джароду лучше никуда не уходить. Если ситуация не разрешится в самом скором времени, нас ждут странные времена. Запри двери на все замки и держи телефон под рукой. — Конечно, папа, со мной ничего не случится, а тебе действительно нужно задержаться. Выразить это словами оказалось непросто. Правда, отдавала дурным тоном. Все равно, что объявить слов, что умирающий умирает. Я хочу сказать, все заключенные женщины, поэтому они все равно заснут, так? В конце голос у него дрогнул, но он надеялся, что отец этого не заметит. Еще один вопрос. А как же мама? Уже вертелся на кончике языка, но Джаред сомневался, что сможет задать его, не расплакавшись. «Извини, Джаред», — ответил Клинт, — «после короткой паузы я пока не могу уйти, хотел бы, но в тюрьме нехватка сотрудников. Я приеду, как только смогу, это я тебе обещаю». И добавил, словно почувствовав, какой вопрос не решается, задать Джаред, «мама тоже приедет». «Я тебя люблю. За двери и никуда не уходи. Если я тебе понадоблюсь, сразу звони». Джаред проглотил всю озабоченность, которая будто сконцентрировалась в горле, и сумел попрощаться. Он закрыл глаза, несколько раз глубоко вздохнул. Больше никаких слез. Ему нужно снять грязную изорванную одежду, принять душ». После этого определенно станет лучше, хотя бы немного. Джаред поднялся и захромал к лестнице. Снаружи доносились ритмичные удары, перемежавшиеся металлическим стуком. Через стеклянную панель верхней части двери он видел другую сторону улицы. Последний обжитой дом принадлежал миссис Ренсом, женщине 70 с лишним лет, которая выпекала хлеб и сладости по месту жительства, пользуясь отсутствием в долинге законов о зонировании территории. Аккуратный светло-зеленый дом выделялся приоконными ящиками, которые радовали весенними цветами. Миссис Рэнсом сидела на пластмассовом стуле на подъездной дорожке и подтягивала колу. Девочка лет 10 или 11 очевидно, ее внучка, Джаред полагал, что видел ее и раньше, стучала по асфальту баскетбольным мячом, время от времени бросая его в кольцо, установленное у края дорожки, болтая из стороны в сторону, просунутым в темную бейсболку каштановым, Конским хвостом девочка вела мяч по кругу, уходя от невидимых защитниц, потом остановилась и бросила мяч в кольцо. Недостаточно сгруппировалась для броска, и мяч прошел слишком высоко, ударился о верхний край щита и отлетел на соседний участок, заросшей сорняками лужайкой, перед первым из пустовавших в микрорайоне домов. Девочка побежала за мячом, топча сорняки. Мяч подкатился к крыльцу пустующего дома с неокрашенными стенами и наклейками производителя на окнах. Девочка всмотрелась в здание. Джаред попытался представить, о чем она думала. О том, как грустно, когда в доме никто не живет. Или как жутко. Или о том, как здорово пробежаться по пустым комнатам, видя мяч. Изображать на кухне бросок из-под корзины. Джаред очень надеялся, что его отец или мать приедут в самое ближайшее время.